Глава 466. Письмо. Весь вечер и вся ночь прошли на веселе, и, проснувшись утром, Ворон подумал о том, что ему была необходима такая разрядка. Со всей этой беготней по квестам, эмоционально сложным испытаниям, развитием разума и прочими делами, он уже давно вот так не расслаблялся. И, выпивая вчера, Уилл просто наслаждался компанией друзей. Думая о будущем, к которому стремится парень понимал, что Анарос теперь является еще одной ключевой фигурой в его жизни, и для того, чтобы мальчик вырос самостоятельным и сильным мужчиной, ему необходимо найти хороших учителей. В связи с этим, весь следующий день он обсуждал с Нанель, как лучше всего и когда начать обучать ребенка. Оба в этом смысле были абсолютными новичками, и на этот раз книги на эту тему из реального мира были бесполезны. Во-первых, это мир меча и магии, а во-вторых, Анарес слишком уникален для обычных методов воспитания, что используется на Земле. Даже для восхождения он являлся уникумом. Здесь, в мире системы, важную роль играла сила, поэтому мальчику нужны учителя, которые понимают, как выжить и как становиться сильнее. «Я же говорила, что не хочу этого...» «Недовольно», — ответила Нанель, которая, благодаря магии, уже пришла в форму и чувствовала себя, как и до беременности. «Королевский старейшина худший из возможных кандидатов учителя. Ты же знаешь и видел, как он относится ко всем». Оба сидели за столом и завтракали, продолжая разговор о воспитании. И очередная попытка короля протолкнуть Ламониэля на роль учителя магии снова не снискала поддержки. А «Ну и понятно». Отношения на Нелли старика были весьма противоречивы, и сколько бы Ворон не раздумывал над этим, он никак не мог понять причины. В конце концов, оставив вопрос временно открытым, Ворон решил проветриться и прогуляться по столице. Ему надоело следить за жизнью своей страны лишь посредством цифр, и поэтому он захотел выйти и понаблюдать за своими подданными вживую. Но так как одному было бы слишком скучно, парень предложил Дальтара составить ему компанию. и уговорив Фрину, не идти следом, они покинули пределы замка и растворились в толпе. Не спешно, двигаясь среди людей и слыша голоса, крики детей и шум проезжающих по мостовым карет и дирижанцев, ворон, одетый в плащ с капюшоном, старался обращать внимание на состояние горожан и улиц, чтобы поверхностно оценить уровень их жизни. Спустя три часа прогулки и наблюдений парень удовлетворенно отметил для себя, что в столице преобладают позитивные настроения. Улицу убирали своевременно, патрули регулярно ходили по своим маршрутам, и в случае конфликтных ситуаций люди старались помогать друг другу. Количество встреченных им нищих было невелико, так как в стране уже давно строились различные ночлежки для подобного населения. А также, благодаря деятельности Ульфмара, успело появиться много домов умиротворения, которые помогали гражданам обрести надежду и силы жить дальше. Итак, что думаешь? Зайдя в один из ресторанов и поднявшись на второй этаж, Ворон обратился к лучнику, который, откинувшись на спинку стула, смотрел в окно. А что тут думать? Видно, что город процветает. Тебе лишь осталось сравнить уровень жизни столицы с далекими деревнями. И тогда можно будет вынести окончательный вердикт. Да, я тоже об этом подумал. Нужно будет как-нибудь навестить пару-тройку деревень, а также попросить братство навести справки о некоторых дворянах. Ты о графе? Тоже слышал? Да. Оба замолчали. То, о чем они говорили, касалось южного региона Адамароны. А именно территории Валийского графства под управлением графа Локара. Судя по словам обсуждающих поставки торговцев, в обход королевского указа стал повышать торговую пошлину и собираемые с подконтрольных территорий налоги. В процессе обсуждения увиденного и услышанного на улицах столицы к ним подошел официант и передал небольшой конверт. На вопрос, кто его попросил, тот ответил весьма странно, так как описание внешности виденного им человека постоянно менялось. Сперва оба подумали, что официанту заплатили, и тот не хочет сдавать заплатившего ему. Но из-за того, что выражение лица работника практически не менялось, а речь не путалась, Ворон пришел к выводу, что в деле была замешана магия. В итоге, отослав недоумевающего паренька, Уилл коснулся письма, ожидая, что может активироваться какой-нибудь квест, и оказался прав. Правда, он никак не ожидал того, что увидел в пришедшем сообщении. Зачарованное письмо Описание. Конверт зачарован таким образом, что оно всегда дойдет до адресата, если тот находится в пределах одного мира. Внимание! Вам доступна новая цепочка заданий. Обещанное слово. Описание. В свое время между вами и полеей седьмой была заключена устная, бессрочная сделка. В обмен на выдвинутые ей условия вы обещали выполнить просьбу, с которой однажды она к вам обратится. Теперь этот момент настал. Полея готова озвучить свою просьбу. В ближайшие три дня с момента активации письма не покидайте свой замок и ожидайте посланника Ламии. В случае нарушения обещанного слова вход в город Ваханес для вас будет закрыт. Пересечение его границ будет расценено как вторжение. Отношения с народом Нак упадут до ненависти. Каждый Нак и каждая Ламия станут вашими заклятыми врагами. Награда плюс 50 к уровню отношений с Полеей 7 Принять? «Принять? Да? Нет. нет?» Вот же... Уилл скривился, так как вспомнил, что именно привело к текущей ситуации. Тогда система подкинула ему свинью, не оповестив о важном моменте при использовании голоса правды. «Что такое?» Заметив резко изменившееся выражение лица друга, Дальтара почувствовал неладное. И, услышав причину, тоже не остался равнодушным. Это змея... Ты не боишься, что она попросит твоего ребенка?» «Чего?» Ворон даже опешил от такого вопроса. «Нахрена и мой ребенок?» «Ну, в мире существует множество историй, и те, в которых ламии похищают младенцев, а затем съедают их, одни из самых частых страшилок. Ты должен понимать, что за каждой сказкой или мифом есть правда, которую так или иначе приукрасили и изменили. Хочешь сказать, что она все это время ждала именно этого момента?» Вуран не хотел верить в это, но и система слишком многообразны и населены невиданными расами. Поэтому стоит ли сильно удивляться тому, что существует ламия, которая действительно практикует нечто подобное? Я не берусь утверждать, и, возможно, все это действительно просто чьи-то фантазии, но... Мужчина не стал договаривать, но оба понимали, к чему он ведет. Я все же сильно сомневаюсь на этот счет. Но если она все же выдвинет нечто подобное, я сотру их город в пыль. Встав из-за стола и бросив на него золотую монету, разбойник направился к выходу, испуская пугающую посетителей ауру крови. Следующие три дня пролетели довольно быстро. Нанель была погружена в материнство и нянчилась с анарисом несмотря на полный штаб специально нанятых для этого людей. Когда Ворон сообщил ей о Ламе, он не стал упоминать о сказках, рассказанных Дальтаро. и девушка, быстро забыв об этом, продолжила укачивать младенца. Наблюдая за ней после родов, Уилл видел, насколько Нанель была одержима сыном. Казалось, для нее перестал существовать весь остальной мир. И помимо того, что не расставалась с ним днем, она даже засыпала рядом с колыбелью. Только спустя пару дней парень смог убедить ее лечь поспать в кровати. Как позже выяснилось, юная мать слишком переживала за Антарса и просто боялась оставлять его с чужими людьми даже на минуту. Обычная материнская опека порой бывает очень опасной. Сидя на троне, ворон переводил взгляд с посла, одетого то ли в тогу, то ли в рясу, на системное уведомление и обратно, обдумывая ситуацию, в которой оказался. Помимо него в зале присутствовали Дальтара и Ринна, которые не понаслышке были знакомы с нагами. Но когда посол озвучил просьбу Палея, даже они застыли от удивления. «Внимание! Задание, обещанное слово, обновлено. Описание. Вы выслушали гонсалами и теперь вам нужно решить, стоит ли держать свое слово. Суть просьбы. Полея седьмая хочет выдать замуж за Анареса свою дочь». Награды в случае, если вы сдержите слово Плюс уровень отношений с народом Нак поднимется до дружелюбия Плюс уровень отношений с полей седьмой поднимется до доверия В случае отказа в силу вступят ранее перечисленные условия Посол Ванахаса будет ожидать ответа в течение суток с момента озвучивания просьбы По завершении срока просьба будет автоматически считаться отклоненной И в силу вступят ранее перечисленные условия